ЧАСТЬ 31 А теперь эпилог, или скорее пролог. В будущем это станет воспоминаниями, то что я сейчас расскажу. В конце концов я встретилась с Шинобутян. Наша случайная встреча была не такой уж яркой и весёлой. Это случилось, когда Цуки Хитян нашла свитшот, который я втихаря оставила в её шкафу, причём гораздо быстрее, чем я ожидала, и пришла ко мне в гости поиграть, а заодно вернуть его мне. Она вошла в мою комнату и сбросила с себе верхнюю одежду. «Я не знаю, что там у тебя произошло, но по поводу входной двери и обрезанного телефонного провода я тебя прикрыла», сказала она и плюхнулась на кровать. «Нельзя же так резко расслабляться, даже если бы это была твоя комната». Хотела я прокомментировать её хулиганское поведение. На самом деле, после того, как Карантян окончила среднюю школу, Цукихитян стала представителем всех среднеклассниц своего района — «Более того, за её заботливый характер девочки называют её своим вождём. Я перед ней в неоплатном долгу». «Вероятно, это моя подруга, Нады Котян, проникла в твой дом и устроила беспорядок. Но она, вероятно, сделала это без злого умысла, так что прости её, пожалуйста, я преподам ей хороший урок». Сказала я. «Правда, не думаю, что могу чувствовать себя прикрытой. Может, эта девочка и умеет быть заботливой, но ранее она была известна своей безжалостностью». Так, вот к чему я пришла-то. С какой целью я зашла к тебе? Э, можешь оставить себе ту одежду, что у тебя висит на вешалке. Дарёт всей души. Считай это моим подарком в память о первой вылазке Хикамори Надыка. Назовём это на декором. На декор. В следующий раз сходим и купим тебе подходящие туфли. Просто примерь этот факт. Ты хотела сказать: "Прими этот факт", верно? А в оригинале Цукихи вместо слова "Китсуку" строго использовала слово «Кигутсу. Деревянные башмаки». Я услышала храп. Она взяла и уснула, без капли стеснения. Наблюдая за выходками своей подруги, я расплылась в неестественные улыбки. «А ну, прекрати гримасничать!» Внезапно из тени цукихитян появилась человеческая рука. Нет, эта рука принадлежала не человеку и не зомби. Это была рука вампира. Правая рука бывшего вампира, если быть совсем уж точной. Девочка с золотыми волосами и золотыми глазами, словно выползшая из тени Цукихитян, бывшая кишота Царла Орион Хартендер Блейд. Ошина шанобо появилась в комнате. «О, нет! Меня застукали за тем, как я гримасьничаю над подругой!» «Нет. Почему Шинобо появилась из тени Цукихитян?» «Когда-то известная как королева странностей, Шинобо Тян была заключена в тени ещё с прошлого июня, но в тени Цукихитян её быть не должно, разве нет?» «Кака!» -ка. Это особо, в конце концов, прекрасная сестра моего господина. Вампиры — это странности, в чьей власти находится кровь, а значит, ты можешь перемещаться между тенями кровных родственников. Однако такая насильственная привязка сильно истощает владельца тени. Так что воздержись от своих гримас. Ясно. Так вот, почему Цуки Хитян уснула, едва войдя в комнату. Нет, с моей точки зрения, это было отнюдь не потому, что она сильно устала, а просто потому, что это было в её стиле. Что ж, неважно. А ради чего всё-таки Шинобутян ворвалась ко мне в комнату таким образом? Внезапно атмосфера стала очень напряжённой. Такое же чувство я испытала ещё в тот момент, когда меня чуть не раздавила книжная полка, другими словами, перед лицом смерти. Моё сердце начало бешено биться. Я чувствую, как дни моей жизни улетучиваются от одной лишь нашей встречи. Но несмотря на капельки холодного пота, выступившие у меня на лбу, Шинобутян лишь бросил на меня садистский взгляд. «Ват». «Это тебе на память, девочка с челкой?» «Или теперь правильнее тебя называть бывшей девочкой с челкой?» Шинобутян обнажила клыки и достала бумажный пакет с пончиками. «На память? Пончики?» «Ммм, мне хотелось бы отведать их вместе с тобой, однако их всего пять. Я наслышан о твоих способностях к рисованию и созидания. Не могла бы ты проиллюстрировать эти пончики, если получится у двоих этих числа?» «Как по мне, 5 пончиков вполне хватило бы на двоих». Или мне стоит задаться вопросом, почему Шина Бутяна вдруг решила поесть пончиков именно со мной? Её внезапность поставила меня в тупик, но, кажется, сопротивляться в данном случае было бы неразумно. Я спокойно зарисовала пончики из пакета. Ещё сражаясь с богиней Деко в книжном магазине, я узнала все нюансы материализации, когда рисовала те спортивные трусы. Так что с этим справиться я могу. Но стоит сказать, что рисовать пончики куда сложнее из-за их формы. К тому же очень трудно передать на бумаге их мягкость. Прямо как обнажающая жидкость. Вещество из вселенной Дереймона, впервые появившееся в семнадцатом томе. 1979 год. При попадании капли этой жидкости на какой-либо предмет, этот предмет удваивался каждые пять минут. Если же в качестве предмета выступала еда, то её достаточно съесть, чтобы она перестала умножаться. Дереймон и Нобито использовали эту жидкость для размножения булочек с каштанами, но не успевали съедать их быстрее, чем те множились, из-за чего Дараэмона пришлось отправить их на ракете в космос. Стоит отметить, что судьба этих булочек до сих пор беспокоит фанатов. Особо заинтересованные посчитали, что такой скорости деления достаточно, чтобы заполнить всю Вселенную меньше, чем за сутки. И даже если булочки коллапсируют в чёрную дыру, она будет к нам достаточно близко, чтобы уничтожить Солнечную систему. Я попыталась разрядить обстановку, заговорив об этом с Шинобутян, самопровозглашённой, преданной фанаткой Фудзио Фудзика. Если уж проводить такие параллели, то дублирующее зеркало подходит куда больше. Очередное устройство Дороимона — голова зеркальный Нобита. Это зеркало позволяет отразить любой объект и материализовать его отражение. Поправила она. Листить людям я и правда не умею, не правда ли? Кстати говоря, Дороимон заполнил весь дом. Голова рассказывает о том, как Дороимон Де делал домашнее задание Нобиты Куна — и решил призвать себе на помощь копию самого себя из будущего спустя 2, 4, 6 и 8 часов. Сделав домашнее задание, он лёг спать, но внезапно перед ним появился он же сам из прошлого с просьбой помочь с домашним заданием. Подобная ситуация повторилась ещё трижды. Сделав это домашнее задание четыре раза и ни часу не поспав, на пятый раз Дороимон попросту вернулся в прошлое и побил того Дороимона, который всё это придумал. «Как ты считаешь?» Было ли так необходимо вызывать себя из четырёх, шести и восьмичасового будущего, если он и так уже вызвал себя из двухчасового будущего, у которого уже было готовое домашнее задание? Фанатка завела свою шарманку. Я этого больше не вынесу. Я ни в коем случае не спорю. Дарайман первоклассная манга. Но требовать от детской манги, чтобы она была переполнена поучительными моментами, или вовсе была истинным шедевром, мне кажется неправильно. Я не могу больше это слушать. Замолкни. Не то чтобы я очень сильно отвлекалась, мне успешно удалось создать настоящий пончик из рисунка, однако на вкус он был просто ужасен. Половину материализованных пончиков я отдала шинобутян, на вкус они были как глина. Причём не просто глина, а бумажная глина. Это материал на основе глины и целлюлозы. Используется для ляпки и последующего обжига, как и обычная глина, но отличается большей прочностью. Распространено также название «паперклей». Ну вот, теперь меня тошнит. В ожидании, что Шенобутян будет вне себя от гнева, я приготовилась. «Хммм, значит с едой не работает. Мои созидательные способности здесь тоже бессильны. Органика мне не неподвластна. Может, тогда поэкспериментируем со сложными устройствами? Давай возьмем что-нибудь, устройство, чего тебе неизвестно. Телевизор, к примеру. Нарисую его и посмотрим, сможем ли мы получить на нём картинку. Она осталась невозмутимой, но... Эксперимент?» Да, так и есть. То, что последовало дальше, было экспериментом. Что может быть материализовано? Сохраняются ли функции? Какие ошибки могут быть при воспроизведении? В идеале это должно быть что-то осязаемое, но образы тоже могут подойти. Что произойдёт, если нарисовать журнал с одной лишь обложкой? Если нарисовать машину времени? Или живое существо? Или чучело животного? Или маленького слона? Или большого муравья? Или красивого мальчика? И так далее. Это нельзя было назвать тщательным анализом, скорее глобальным экспериментом, рассматривающим все возможные случаи. Я не видела в этом смысла. Сначала я думала, что она попросту забавляется с моими рисунками, затем я начала подозревать, что она пытается найти пределы моих способностей для нашей будущей дуэли, но в конце концов я всё поняла. Шина Бутян притворялась, что экспериментирует со мной, своим бывшим заклятым врагом, но на самом деле то, что она пыталась сделать, было лекция о том, как правильно использовать этот талант, которым не обладает ни один нормальный человек. Шиноботен учила меня, словно ей было всё равно, но я знала, что она была сильно увлечена, судя по количеству деталей, в которые она вдавалась. Хотя, безусловно, какие-то свои расчёты она тоже делала. Чтобы не стать зависимой от этой силы и не потерять над ней контроль, мне нужно в первую очередь придумать план на будущее, чтобы как можно быстрее укротить её. И всё же, имея такой печальный опыт общения, или, говоря прямо, сразившись со мной в смертельной схватке, Она всё равно демонстрирует такую уверенность и высокомерие, что в самом деле создаёт впечатление вампира, прожившего 600 лет. Её великодушие настолько велико, что 15-летней мне даже представить сложно. Будь то смертельная схватка, помощь или же прощение, она, вероятно, испытывала всё это бесчисленное число раз. Я думала, что глубоко ранила Шенобутян, но для неё это, вероятно, даже не царапина. В мире существует только один человек, который на это способен. «Овы». Относительно создания Шикигами я тебе ничего посоветовать не могу. Я дважды пыталась создавать себе слуг, и дважды терпела неудачу. В конце концов она сама съела все пять пончиков, что принесла с собой, и как раз уже собиралась вернуться в тень Цукихитян, всё ещё крепко спящей. А Шинобутян. Я остановила её. Не потому что считала своим долгом задать ей этот вопрос, а скорее вопреки своему нежеланию вспоминать случившееся. К тому же я не знала, сможет ли она должным образом ответить на мой вопрос. И всё же я была обязана спросить, спросить Шинобутян, которая сделала мне то самое замечание в прошлом году.